Не забывая тем временем выуживать из этой суматохи лакомые куски, купил из французских частных рук дивную картину Гойи. Свозятся отовсюду картины в министерство пропаганды. Мы уже собрали удивительную коллекцию. Постепенно министерство превратится в художественную галерею. Так оно и должно быть. К тому же здесь ведь управляют искусством и намерены управлять им в мировом масштабе. Берлин мнится ему городом, откуда диктуют миру все, политику и моду. По поручению Геббельса разрабатывается план учреждения Берлинской академии моды под руководством Бенно фон Арента тогдашнего фюрера немецких художников. В Берлин переманивают иностранных киноартистов. После беседы с одной итальянской артисткой Геббельс записывает. «Все они хотят работать в Германии, потому что в Италии не видят больше для себя перспективы. Мы должны расширить наш типаж». Потому что после войны мы ведь будем обеспечивать фильмами гораздо большее число национальностей. Самые видные актеры должны перебраться из других стран в Германию. 13 июня. В другом месте он записывает, что дал задание собрать во всех европейских странах знаменитых артистов для Берлина. Мы должны также максимально увеличить производство наших фильмов. Занимаясь кинохроникой, он все время ревниво соперничает с английской и американской кинохрониками. Мания германского величия простирается на все. Приоритет во всем – таков тщеславный девиз фашистской Германии. И для достижения приоритета все средства хороши. Вот как Геббельс инструктирует своего сотрудника, направляя его представителем германской кинематографии в союзническую Италию. «Задача – как можно больше вынести для нас полезного, сохранять хорошую мину при плохой игре, не давать итальянскому кино слишком развиваться». Германия должна остаться руководящей кинодержавой и еще более укреплять свое доминирующее положение. Но лишь один вид искусства доступен ему. Искусство шантажа, провокации, заговора. 15 июня. Воскресенье. Последнее воскресенье перед страшной войной на Востоке. «Тайное свидание заговорщиков». После обеда фюрер вызывает меня в имперскую канцелярию. Я должен пройти через заднюю дверь, чтобы никто не заметил. Вильгельмштрассе находится под постоянным наблюдением журналистов, поэтому уместна осторожность. Фюрер выглядит великолепно и принимает меня с большой теплотой. Моя статья доставила ему огромное удовольствие. Она опять дала нам некоторую передышку в наших лихорадочных приготовлениях. Фюрер подробно объясняет мне положение. Наступление на Россию начнется, как только закончится развертывание наших сил. Это произойдет примерно в течение одной недели. Компания в Греции в апреле 1941 года Германия напала на Грецию и оккупировала ее. В материальном отношении нас сильно ослабило, поэтому это дело немного затягивается. Хорошо, что погода довольно плохая и урожай еще не созрел. Таким образом, мы надеемся получить еще и большую часть этого урожая. Это будет массированное наступление самого большого масштаба. Наверное, самое большое которая когда-либо видела история. Пример с Наполеоном не повторится. Первое же утро начнется бомбардировка из десяти тысяч орудий. Мы применим новые мощные артиллерийские орудия, которые в свое время были намечены для линии Мажино, но не были использованы. Русские сосредоточились как раз на границе. Самое лучшее, на что мы можем рассчитывать. Если бы они эшелонизировались вглубь, то представляли бы большую опасность. Они располагают 150-ю, 200 двухстами дивизиями, может быть, немного меньше, но во всяком случае примерно столько же, сколько у нас. Но в отношении материальной силы они с нами вообще не могут сравниться. Прорыв осуществится в разных местах, Русские без особых трудностей будут отброшены назад. Фюрер рассчитывает закончить эту операцию примерно в четыре месяца. Я полагаю, в меньший срок. Большевизм развалится, как карточный домик. Впереди нас ждет беспримерная победа. Наша операция подготовлена так, как это вообще человечески возможно. Собрано столько резервов что неудача исключена. Операция не ограничивается географическим пространством. Борьба будет длиться до тех пор, пока перестанет существовать русская вооруженная сила. Япония в союзе с нами. Для Японии эта операция также необходима. Токио якобы никогда не рискнет на борьбу с США, если у него с тыла находится еще совсем невредимая Россия. Таким образом россия должна пасть, и для осуществления этой цели я оцениваю боевую мощь русских очень низко, еще ниже чем фюрер. Иза Из всех ранее имевших место операций эта операция является самой обеспеченной. Мы должны напасть на россию так и для того, чтобы получить людей. Небитая Россия вынуждает нас держать постоянно 150 дивизий, людской состав которых нам крайне необходим для нашей военной промышленности. Наша военная промышленность должна работать более интенсивно, чтобы мы могли выполнить нашу программу по производству оружия, подводных лодок и самолетов тогда США также не смогут нам ни в чем повредить. Имеется материал, сырье, машины для работы в три смены. Но не хватает людей. Когда Россия будет побеждена, то мы сможем демобилизовать несколько возрастов и затем строить, вооружать и подготавливаться. Лишь после этого можно начать наступление на Англию с воздуха в большом масштабе. Вторжение в Англию с суши при всех обстоятельствах вряд ли возможно. Таким образом, надо создать другие гарантии победы. На этот раз мы идем совершенно другим путем, чем обычно, и играем новую пластинку. Мы не полемизируем в прессе, сохраняем полное молчание и в один прекрасный день просто наносим удар. Я настойчиво уговариваю фюрера не созывать в этот день Рейхстага, иначе нарушится вся наша система маскировки. Он принимает мое предложение прочитать воззвание по радио. Цель похода ясна? Большевизм должен пасть. И у Англии будет выбита из рук также последняя шпага на континенте. Возможно, мы обратимся к германским епископатам обоих вероисповеданий с тем, чтобы они благословили эту войну как неспосланную Богом. В России не будет восстановлен царизм, но в противовес большевизму будет осуществлен настоящий социализм. Каждому старому нацисту доставит глубокое удовлетворение, что мы это увидим. Сотрудничество с Россией являлось, собственно говоря, грязным пятном на нашей чести. Теперь мы уничтожим также то, против чего мы сражались всю жизнь. Я высказываю это фюреру, и он со мной полностью соглашается. Я замолвлю словечко также за Розенберга. Теоретик фашизма Розенберг в своей российской книге «Миф XX столетия» писал. «Должна быть установлена диктатура людей высшего порядка над людьми низшего порядка. Немцев» над другими народами, в первую очередь над русским народом, цель жизни которого, благодаря этой операции, снова оправдывается. Фюрер говорит, правда или неправда, но мы должны победить. Это единственный путь, и он верен морально и в силу необходимости. А когда мы победим, кто спросит нас о методе? У нас и без того столько на совести, что мы должны победить. Иначе наш народ и мы во главе со всем, что нам дорого, будем стерты с лица земли. Так за дело. Фюрер не спрашивает, что думает народ. Народ думает, что мы действуем с Россией заодно, но будет вести себя так же храбро, если мы призовем его к войне с Россией. Опровержение ТАСС, по мнению фюрера, лишь результат страха. Сталин дрожит перед наступающими событиями. С его фальшивой игрой будет покончено. Мы используем сырьевые ресурсы этой богатой страны. Надежда англичан уничтожить нас путем блокады тем самым окончательно не оправдалась, и после этого лишь начнется настоящая подводная война. Италия и Япония получат теперь сообщение, что мы намериваемся в начале июля предъявить России определенные ультимативные требования. Об этом заговорят повсюду. Тогда опять в нашем распоряжении окажется несколько дней. О всей широте намеченной операции Дуча еще полностью не информирован. Антонеску знает немного больше. Румыния и Финляндия выступают вместе с нами. Итак, вперед. Богатые поля Украины манят. Наши полководцы, которые в субботу были у фюрера, подготовили все наилучшим образом. Наш аппарат пропаганды находится наготове и ждет. Я должен теперь подготовить все самым тщательным образом. Необходимо, невзирая ни на что дальше, распространять слухи. Мир с Москвой. Сталин едет в Берлин. Вторжение в Англию предстоит в ближайшее время, чтобы завуалировать всю обстановку, какова она есть на самом деле. Надо надеяться, что это некоторое время еще продержится. Проехал через парк, через задний портал, где люди беззаботно гуляют под дождем. Счастливые люди, которые ничего не знают о всех наших заботах и живут лишь одним днем. «Ради всех них работаем и боремся, мы и берем на себя любой риск, дабы здравствовал наш народ. Я обязываю всех ничего не говорить о моем тайном посещении фюрера». Под завесой летнего дождя и легкой веселой музыки, льющейся по радио, заговорщики тайно обсудили зловещий план.